А есть причина. Демушкина дочь-то. Плевать ему на демушку твоего, Свят-свят, на мертво-то мыслям ли плевать? Зря на всех плюнет, хоть на мертвых, хоть на живых. Такая у него линия. Ни родства, ни кумовства не признает. От безбожества все. Про Бога тоже помалкивай, как неоднократно тебе указывал. — Держи про себя, и все, потому совхоза хожу. — И так держусь, — вздохнула милания Романовна. — Тайно приобщаюсь. Твое дело приобщайся, чтоб люди не зрели. Гляди, пузыря кругом глаза, неспроста засылает перепелку, чтоб выглядело, что и где лежит у нас. Много ли денег? Свят, свят, свят. Мыслимо ли? У партейца все мыслимо, понимать должна. — А что заранее не сказал? Филя подпрыгнул на лап. — Сундук должна открывала. — Альф, козенку пускала? — Что-то, что-то не в жизнь. Побожись — Побожись. Миланя Романовна бухнулась на колени. Вот те крест непорочный, ни сном, ни духом. — Незачерненный, говорю перед Пантелеймоном-чудотворцем, не открывала полянки сундука и в казенку не пускала. А разговор был про барахлишка, не заикнулась даже, вот те крест. И полянка не выпытывала? Ни сном, ни духом. Про карточку Демушкину сколько раз спрашивала, а так, чтобы про вещи, про деньги барани бог. Карточки-то в сундуке, знать, открывала. О, Господи! Разве дам в их руки Демушкину карточку? Сказала нету и все тут. Ну и слава богу. Перевел дух Филимон Прокопьевич, не забыв важно распушить бороду. Так что иржуха востро с перепелкой. Пытать будет так, едок, не проговорись. Да я ее лихоманку на порог не пущу. Не сразу. В глаза всем бросятся, коль турнешь сразу. А так? Постепенно отхаживай. Хворый прикидывайся. Мозгой ворочать надо, старое. Время такое приспело. Без хитрости никак не проживешь. Фрол Андреевич и так изворачивается, и этак. А все мокрое место. Фронтовики вовсю наседают. Все возвертаются и возвертаются, жмут, лишь и колхоз развалился. И прибылей нету с пчеловодства, и на звероферме лисы попередохли. Есть би их, и хлеб каждый год под зиму уходит. Кругом дыры. Собирались вот у Фрола, мозговали, как быть. Я так присоветовал собрать малочисленное собрание и поставит председателем Павлуху Лалетина. Сынка Тимофея Андреевича? Он же племянничек Фрола Андреевича. И что, фронтовик, первая статья, при двух орденах, вторая статья. Парень-то тихий, покорный. Ишь, разглядела таки старая, знать, у тебя в голове еще варит. Хе-хе-хе. Оно так, тихий, покорный, и весь в кармане фрол Андреича, потому выпить любит. Куда же фрол Андреича? И то обмозговали, присоветовал так. Фрол Андреевич станет заведовать всеми номерами пасек. Полторы тысячи ульев. Жетуха и ее. Руки погреть можно. Хе-хе. пасека — чистая деньга. Что твой прииск? Богатство-то экое, — Сплеснул ладошками Милания Романовна. Кабы в одни руки. Мои бы, — вырвала Сюфилия. Мать Пресвятая Богородица, жили бы как, а... Ну, — Ну-ну, я так шутейно, а ты в принимаешь. К чему нам такое богатство? Моетадно. Куда же тебя, коль Павлуху, по поставить председателем? Полнокромное лицо Фили расплылось с самодовольной улыбки до ушей. — Без меня у всех кумовьев лолетинах дырка будет, которую они никак не закроют. На том же месте остаюсь завхозовать. Ну и... Про на собрании покаюсь должно. А там Филя махнул рукой. Мелани Романовна стала собирать ужин. Только ты смотри про наш разговор, не Гугу. Что-то у меня как в яму сложил. Что положил, то и будет лежать на месте. И это было так, как в яму. После ужина перед тем, как уйти в правление колхоза, Филипп попросил у старохи ключи и заглянул в огромный, окованный железными полосами сундук, куда можно было бы сыпать кулей пять пшеницы. Деньги лежали на своем месте, и тридцатки, и десятки, и пятидесятки, хрустящие, помятые, а все денежки не водится. Если бы знал Филя в этот час, что именно эти драгоценные денежки вдруг лопнут, как мыльные пузыри. На исходе года Филя укатил в город на новогоднюю ярмарку с колхозными поросятами. На трех подводах везли штук двести визгливых, не в меру прожорливых глоток, только бы с рук сбыть. Дорога дальняя, за сто километров. А тут еще мороз приударил, Филя натянул на шубу собачью доху, на руки двойные лохмашки, завалился между клетками с поросятами и сопит себе в воротник. Две колхозницы-свинарки Манька Завалишина, курносая полночекая, и Гланька Требникова, конопатая даже зимой, одетые в шубенки, веретеном тряхти, бежали вслед за санями в перегонки. Только бы не замерзнуть. Жмонта, жмонта, сидит себе и хоть бы хны. Ему-то что? Еле шевелила замерзшими губами Манька Завалишина. На нем жиру пади, как на упитанном борове. Истый, порос. Поросята бы не примерзли. Пусть мерзнут, лешие, пыхтела Манька. Я сама-то и гляди, льдышкой стану. А мыл-то, как дымится, свету белого не видно. Ты давно была в городе? Впервой еду. Да что мне город-то, кобы с деньгами ехать, а так что, гляди? Да не покупай, мы и тадно. Я там слетаю на барахолку, платок хочу купить, как у цыганок, по цветастие, мечтала Гланька. Тебе идет цветастый, к лицу, чернявая. И чернявы, бы глаза, как у той головешихи. А то что, волосы черные, глаза глаза простокваша. Терпеть себя не могу из-за глаз. Филимон Прокопьевич тем временем ударился в богословие. А Бог, он все ж таки существует, как там ни крути, портейцы, оно понятно, им Бог кость поперек горла, а вот для меня... — Существительно, — сопел Филя, усиленно двигая пальцами в валенках, начинала прихватывать. — Что для меня Бог, как вроде телохранитель, и ту войну Господь миновал, хоть турнули с позиции, но пока Шельда шевель, переворот произошел, и петь я цел, невредим, а другим, которые в безбожестве погрязли, тем хана, каюк. Или вот красные с белыми, бы прильнул я к белым, и петь вышел бы каюк, бог вразумил, в тайгу ушел, бы не колхоз богатым был бы и в почете числился бы, ну да мне и так не худо. Хоть тот же Тимоха, что выиграл от своей политики? Ровным счетом ничего, прикончили белые, а батюшка так уж смерть сыскал, вот оно, каким фертом вышло. А я, слава Христе, в живых пребываю. Пощипывала кончик носа, Филип потер его лохмашкой и глубже запрятал голову в воротник. Колхоз ступил. Господи помилуй, тут моей вины нету. Такая линия вышла, всех в колхоз турнули. И так три года скрывался, чуть не сдох. По вместе с Хритинюшкой. И ту в колхоз загнали.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 И про черный день припас. Хватит. Сколько же он припас, Филимон Прокопьевич, много ли выторговал на барахолке в городе, сбывая вещи эвакуированных и при случае прикарманивая денежки колхоза, когда ездил самолично продавать мясо. эх -хе, хе Жить надо умеющий, в чевтопедишнее время. От сатаны сорви кло к прибыток. Вот хотя бы эти девчонки-свинарки что заимели. Ловкая жетуха. Они выводят свинюшек, а прибыток припадает мне. А так и про Андреичу, и так далее. Мараковать. Есть ли в том грех? Нету. Потому Бог сказал: грейте руки возле Анчи Христа, а во славу мою псалмы читайте. Ну, на псалмы не скупец, если надо, день и ночь читать будет, конечно.